В лесной глуши. Избенки Еремы затаилась в самой глубине густого леса. Пришлось обойти много болот по тропкам, известным только старому охотнику. Изба, сложенная в лапу из необтесанных грубых бревен с обрубленными сучьями, была крыта не соломой, а тоже прочными бревнами. Ирёма объяснил княжичу, почему у нее такой вид. Медведи влезает на избу-то и скребут когтями. Все норовят крышу отодрать, потому я и сложил ее подобротнее. Из избы выбежала девушка лет 15 с белокурой косой и ясными серыми лозами. Бестрядиный сарафанчик подпоясан цветной тесемкой на шее пестрые бусы. — Остя, принимай гостей! — крикнул Ерема. — Сам княжич Александр. Из Переяславля к нам пожаловал. «Стаскивай бабку с печи, пущай огонь раздувает». Девушка остановилась, обдергивая сарафанчик, степенно подошла к отцу и стыдливо поцеловала его в плечо, искоса поглядывая на Александра. «Сейчас разбужу бабку», — прошептала устя и убежала в избу. Невысокая почерневшая дверь жалобно заскрипела. На крыльцо вышла мелкими шажками сгорбленная старуха, повязанная темным платком. Она упала на колени, коснувшись головой земли. Александр соскочил с коня, подошел к старухе и помог ей подняться. Прикрывая от солнца глаза морщинистой рукой, она пристально вглядывалась в лицо княжича. «Жить тебе и здравствовать много лет!» «Пусть что ты сынок князя нашего Ярослава Всеволодовича, а я и деда твоего князя Всеволода Юрьевича знавала. Когда он в нашу глухомань на охоту приезжал, я блинками его подчивала, и ты в него пошел, добрым молодцем растешь». Александр вслед за Иремой согнувшись вошел в избу. Половину ее занимала большая печь, лавки кинулись вокруг темных стен. В красном углу, убранный узорчатым полотенцем, висел закоптелый образок, писанный на покоробившейся дощечке. Под бревенчатым потолком на бечевках сушились пучки целебных трав. Мою хозяйку Бог прибрал, за нее теперь устя и бабка хлопочут. Ты, княжич, посиди маленько, пока нам к столу соберут охота сидеть, пойду лучше ноги размять, да посмотрю, какое твое хозяйство. В углу избы стояло несколько рогатин. Железные лезвия на концах, отточенные до блеска, были искусно прикручены к древку толстыми жилами. Александр выбрал себе по руке легкую рогатину и с ней вышел. Столкнулся на крыльце с устьей, которые нацепляло на коромысло деревянные ведра. Они переглянулись, тыря, Расседловый коней сказал, «Подожди меня, Ярославич, я ж с тобой пойду. Далеко до беды в таком медвежьем углу». Александр вспыхнул, ему совестно стало притусти «Мы не в Переяславле, и батюшкины тревоги позабудь». Около избы, окруженной плетнем, протянулся небольшой огород. Там зеленели стебли гороха, редьки лука и расползлись по грядкам шершавые листья огурцов. Посмотрев, куда пошла усть, Александр направился в другую сторону. Сразу между старыми елями начинались сплошные заросли орешника, бузины, дикой смородины и малинник, окруженный буйно растущей высокой крапивой. Продравшись через кусты, Александр увидел тропинку и пошел по ней. Она велась среди густых ветвистых деревьев и привела его на холм с высокими, голыми, как свечи, соснами. На них сохранились только небольшие кудрявые верхушки. Александр остановился и прислушался. Откуда-то доносилось заунывное протяжное пение. Сойдя с тропинки, Александр осторожно пошел на эти звуки открылась полянка, окруженная кольцом густых елей. Посреди тлел костер. сутулый старичок с седой бородой в длинной белой рубахе ниже колена и новых лыковых лопатках то и дело подкидывал в огонь сушеные стебли трав и еловые ветви. Они тлели, трещали в тихом воздухе, и душистые клубы сладкого дыма тянулись к небу. По обе стороны полянки стояли слегка наклоненные к середине большие пузатые деревянные столбы. Александр догадался, что это древние боги, языческие истуканы. Он не раз о них слышал, а сейчас видел впервые. Человеческие по пояс фигуры, грубо вырубленные в бревне, со сложенными на животе руками, смотрели выпученными глазами, повернув страшные лица в сторону огня. Истуканы были раскрашены яркими красками. Около одного из них сидели редком на траве женщины в причудливых головных уборах и белых одеждах, расшитых красными и зелеными тесемками с цветными костяными бусами на шеях. Обняв руками колени и раскачиваясь из стороны в сторону, они протяжно и заунывно пели. Александр бесшумно попятился и спустился с холма. Другая тропинка повела его к речке, избивавшейся среди зеленых кустов. Стая уток, громко хлопая крыльями, взлетела и унеслась через прогалину. Усти не было видно, и княжич вернулся в избу.